Глава третья. После третьей пары Крис куда-то упорхнула, не предупредив, так что в столовую я отправилась в одиночестве. Набрала еды на поднос, устроилась за свободным столом и едва приступила к трапезе, как надо мной нависли тени. Двое парней из моей группы, у которых на мантиях остались подпалены после урока вежливости Бальтазара Хакина. «Привет! Свободно! Можно присесть?» Нахально улыбаясь, видимо, считая себя неотразимыми, молодые люди тут же плюхнулись с обеих сторон, заставив под носами свободное пространство. «Привет», «нет» и «нет», — ответила на заданные вопросы и занялась обедом, игнорируя присутствие невоспитанных личностей. «Ты вроде Фил, да?» — поинтересовался один, будто не расслышал последних ответов. «А я Сойер, Сойер Конг». А я, Джереми Кин, следом представился второй. Фелиция Ромилин. вздохнув, назвала свое имя. Что вам нужно? Почему сразу нужно? возмутился Сойер. Может, мы симпатичной девушкой познакомиться захотели? Вместе же будем учиться, все равно узнаем, кто есть кто. Так почему бы не сейчас, пока никто не опередил? — скептически сомкнув губы, покивала и конечно же совсем ни при чем, что магистр хаакин выгнал вас с лекции переписать которую никто не дает потому что половина адептов ушами прохлопала вместо того чтобы конспектировать Эм, парень взлохматил светлую макушку в которой поблескивали медные пряди вообще то да так и есть признал панура кто ж знал что тот гоблин шуток не понимает «По-вашему, насмехаться над недостатками преподавателя нормально?» Возмущенно покачала головой. «Нельзя осудить человека по внешности». «Ну, мы уже осознали, что неправы и готовы даже извиниться». Катки горбун?» — Джереми запнулся. «Ой, то есть магистр Хакин слышать ничего не желает». «И знаете, я его понимаю. Без магометрии вас не допустят к экзаменам. Сегодня вы над ним посмеялись, а в конце семестра настанет его черед». Поверьте, самооценка магистра Хакина ничуть не пострадает от неуважения парочки первокурсников, а вот вы вернетесь домой ни с чем». «Так, я не понял, дашь лекции переписать или нет?» уточнил Сойер. «Дам», — я кивнула, — «но это первый и последний раз». «О, спасибо, прекрасная Фелиция!» чей изобразил поклон Джереми. «Ты столь же добра, как и красива!» Ребята значительно повеселели и накинулись на обед, остывший в процессе переговоров. Я мысленно попрощалась с тетрадкой. Ну, очень уж несобранными выглядели адепты Кин и Конг. Усмехнулась тому, как смешно комбинировались их фамилии и какая точная рождалась ассоциация про обезьяну с гранатой. На практикуме лучше держаться от этой парочки подальше. После обеденной пары в расписании значился факультатив по полезным снадобьям и зельям. Я вышла заблаговременно, чтобы добраться до башни лекарей и найти нужную аудиторию. Предмет мне понравился, только самостоятельно изготовить зелье по тем рецептам, что записала, смогу через год-другой, когда с контролем магии все наладится. В свободное время до ужина я посвятила повторению пройденного на лекциях материала и подготовке к завтрашнему дню. Давно заметила, что тема лучше усваивается, если накануне пролистать учебник на параграф вперед. Крис пропала еще с обеда, я так и не поняла, куда ее поселил уважаемый господин Сныть. Поужинала в одиночестве и, захватив из столовой пирожков, отправилась проведать Верну. Каково же было мое удивление, когда работник питомника сообщил о досрочном снятии запрета на прогулки в заповеднике, а уж как царапка обрадовалась как спешила по уже знакомой дороге к башне темных, Придержав гулену у дверей, погрозила ей пальцем и напомнила, чтобы вела себя прилично. Ага, вырвавшись на свободу, царапка сорвалась с места и снова помчалась в лес, подпрыгивая с распахнутыми крыльями и зависая ненадолго над кочками. Взлетать она то ли боялась, то ли не могла из-за перебитого кабаном крыла. Рана вроде давно срослась. Внешне ничего не напоминало, что Виверна получила серьезные травмы, но, ну, кто знает, может, с сухожилиями что-то. Или подсознательный страх не дает взмывать в небо. Я уже думала, придется снова искать царапку, но она выскочила, радостная, километра на два дальше от того места, где скрылась в чаще. Оббежала меня по кругу и снова углубилась в заросли, протаптывая тропу. Вот неугомонная. Дорвалась, называется. По проложенной верной дорожке я прогулялась по свежему воздуху. Мелкие хищники к нам не приближались, а из крупных только чьи-нибудь питомцы бегали. Собственно, мы и столкнулись с кошем на той полянке, где они в прошлый раз с царапкой сцепились. Моя врединка запомнила, как кувыркалась через голову с подачи ящера, а потом и вовсе неделю под замком просидела. Пара дней мнисти уже роли не играли. Фыркая и выдувая пар из ноздрей, Виверна подошла к Кошу, посмотрела на него сердито, будто решая, нужно ли задевать свару или нет, я тут же подозвала ее, чтобы не было соблазнов. «Царапка, иди сюда, моя хорошая!» Тряхнув головой с таким видом, мол, «это хозяйка зовет, а иначе тебе бы не поздоровилась», Виверна развернулась и в развалочку направилась ко мне. «Добрый вечер!» Поздоровалась с ящером и деканом, на случай, если вильгросса поблизости. «Добрый!» — раздалось из-за спины, отчего мы с царапкой резво подпрыгнули и синхронно развернулись. Декан выступил из тени деревьев и с не спеша, подошел. День выдался теплым, того преподаватель щеголял в брюках и рубашке, небрежно перекинув камзол через плечо и придерживая его одним пальцем. «Спасибо, что сняли запрет на прогулки. поблагодарила легкой улыбкой. «Учитывая, какая нагрузка скоро ляжет на ваши плечи, решил, что дополнительные часы в сутках не помешают». Невозмутимо ответил Актвиан. И за это, выражая вам отдельную благодарность, оценила широкий жест. Сначала я не знала, как сложиться с царапкой, где держать и чем кормить, а теперь не представляю, что бы я делала без нее. Это так ценно, когда рядом существо, которое ждет тебя и любит просто потому, что ты есть. Сломив попавший под руку сухой стебель, декан покрутил его в руке, задумчиво сунул в рот, пожевал. «Пожалуй, соглашусь. Как прошел первый день?» «Обыкновенно. Я пожала плечами. Новые предметы, преподаватели. Кстати, а можно спросить насчет магистра Хаокина? «Какого из двух?» Молодой человек вздернул бровью и посмотрел пристально в ожидании ответа. «Бальтазара, разумеется» не поняла причины, по которой декану потребовалось уточнение. Неужели нет способа помочь ему и исправить физические недостатки? Магия лекари творит чудеса, так почему не воспользоваться их услугами? Мы не первая, кто задается этим вопросом. Подавив вздох облегчения, мне же не показалось, Октавиан вытащил изо рта измочаленную травинку, откинул ее в сторону. Но дело в том, что Бальтазар не хочет ничего в себе менять. Его все устраивает, и он считает, что не обязан нравиться. Наоборот, отталкивающая внешность преподавателя помогает адептам сосредоточиться на предмете, а не витать в облаках. ясно», ясно, покивала удивленная позиция магистра. Полагаю, у Вальтера Хоаккина противоположное мнение. Кроме фамилии, у обоих прослеживается внешнее сходство. Они родственники. Насчет Вальтерова верно подметили, леди Фелиция, с одобрением произнес Вельгросса. С Бальтазаром они братья, почти как зеркальные близнецы. Почти? Это как? Не забивайте себе голову. Магистры не любят, когда лезут в их личную жизнь, как и большинство из нас, а магистр Хакин особенно. Каждый год из пяти-шести десятков учеников находятся умники, страдающие любопытством, которые в конце полугодия становятся кандидатами на отчисление за неуспеваемость. Пока мы разговаривали, царапка осмелела и приблизилась к кошу, начала перед ним красоваться, расправляя крылышки и принимая эффектные позы. А потом вдруг заметила что-то в тени деревьев и сорвалась с места, издавая воинственный клич, Только и слышно было, что треск веток, да как вспышки огня, иной раз поднимались над кронами. Все это выглядело безобидно, пока не раздался утробный рев какого-то крупного животного, которому вторил яростный клёк от виверны. «Опять куда-то вляпалось!» — всплеснул руками. «Что за несносное создание?» «Кош!» — позвал октавиан питомца, и когда ящер посмотрел на хозяина, попросил. «Посмотри, что там происходит!» Раптор тут же умчал по следам царапки, а мы с деканом поспешили следом. Я уже не знала, чего еще ожидать. Виверна отнюдь не глупа, урок усвоила и с кошем не задиралась. Неужели решила, что теперь сила на ее стороне и бросила вызов очередной твари? Как будто одного наказания не хватило для перевоспитания. Однако Виверна и на этот раз умудрилась спровоцировать конфликт. На скалистый уступ заросшие деревьями и кустарниками, моего питомца загнала мантикора, здоровенная зверюга с телом льва, рогами на бронированной башке и скорпионьем хвостом. Вместо гривы голову обрамляли стальные иглы, вдоль позвоночника расположились острые костяные наросты, заканчивающиеся раздвоенным жалом с стальными наконечниками и поблескивающими на них капельками салатовой жидкости, парализующий яд. Он содержался также и в слюне твари, обладающей двойным набором клыков. Крылья мантикоры болтались на спине атрофированными обрубками. Ловчие специальных подрезают, когда готовят молодых особей к продаже. Значит, перед нами не дикое животное, а чей-то питомец. Металлическое кольцо на шее это подтверждает. Жаль, что самого хозяина не видно поблизости. Царапка, балансировавшая на краю обрыва, Радостно заклякотала при нашем появлении. Кош занял атакующую позицию и рычал, выпуская пар из ноздрей. Мантикора бросилась в бой, выбрав более слабого противника и нацеливаясь столкнуть его вниз. Октавиан взмахнул рукой, выстраивая вокруг виверный огненный щит, а я почувствовала, как в теле забурлила магия. Злость непроизвольно активировала силу, и я бы с удовольствием направила ее против хозяина-твари. Жаль, что его тут не было. Вроде бы заповедник — безопасное место для выгула питомцев, но мы уже второй раз умудрились найти приключение на мою толстопопую зверушку. Мантикора бухнулась лбом в щит и отлетела, плюхнувшись на задние лапы. Хвост послужил амортизатором и опорой, оттолкнувшись от которой зверюга снова бросилась в атаку. И чем ее царапка так разозлила? Бронированным молобом и рогами мантикора била в преграду и распалялась еще больше. Царапка, зажатая на узком промежутке, шарахалась от нападок опасной твари и скулила. Ей бы улететь, и проблема была бы решена, но она боялась и жалобно звала на помощь. Тот уже кош не выдержал и помчался на наглую задиру, оскалив мощную пасть. Но бессовестно рогатая морда извернулась и ткнула ящера с жалом в подбрюшье, А чего тот споткнулся, пролетел кувырком десяток метров и замер парализованный. Это уже перебор. Велигроз со зло прищурился, наблюдая за потугами питомца пошевелиться и встать. Кош дергался и рычал, беспомощно перебирая лапами, пока и они не застыли в движении. Скрипнув зубами, декан сложил пальцы рук в замысловатую фигуру, вокруг которой закружился огненный вихрь, и направил его на зверя. Мантикора в миг вспыхнула. Раздался пронзительный визг и запахло паленой шерстью. Тварь покатилась по земле, сбивая пламя. «Царапка, ко мне!» — крикнула, понимая, что другого подходящего момента может и не быть. И Виверна рванула на пролом, по пути еще умудрившись плюнуть огнем на обидчицу. Мантикора взревела от ярости и хлестнула мою искательницу приключений хвостом. Царапка повторила тройное сальто коша и распласталась неподалеку от ящера безвольной тушкой. Тут уже я не выдержала и ударила со всей яростью, что скопилось внутри. Зверя смело с площадки, и он с протяжным воплем полетел с обрыва. Вой внезапно оборвался, и воцарившаяся тишина резанула по ушам больнее, чем громкий крик.